глава двенадцать если я ожидал увидеть зал забитый голыми девушками то сильно ошиблась за дверью у нас встретил высокий мужчина во фраке поинтересовался целью визита и тут же отдал приказ как комна то мальчишке присмотреть за нашими лошадьми дальше нас опроводили по лестнице на второй этаж со множеством дверей идущих съемные комнаты чем ближе к лестнице находилось помещение тем дешевле брали за сутки растранжириваешь мое золото Шепотом уточнила я у наемника, когда нас провели чуть ли не в самый конец коридора. «Кто, если не я?» Обезоруживающе улыбнулся Кирстен, передав сопровождающему медную монету. «Отдыхай. У тебя есть два часа. Я зайду за тобой». Не дав мне ответить, наемник толкнул одну из дверей, на которой нам указал провожающий, и скрылся за ней. Мне же оставалось только открыть соседнюю, шагнуть внутрь. «Да». Я себе несколько иначе представляла комнаты в борделе. Что-то наподобие узкой застеленной серым покрывалом кровати, тумбочки и светильника. А сейчас оказалось в большом длинном помещении, разделённом бордовыми ширмами на три зоны. За одной находилась большая двуспальная кровать у окна, за другой пряталась белоснежная ванна, а между ними находился широкий диван, высокий стеклянный стол и камин. Не успела я и сумку на стол опустить, как в двери робко постучали. да добро пожаловать в лунный флр мили на пороге появилась девушка в белоснежном платье мое имя биля я сегодня буду вам прислуживать чего желаете в ванну благодарно улыбнулась я ей спасибо какие ароматные масла добавить учтиво поинтересовалась она лаванды и ромашки настроение начало улучшаться в тот же миг Насколько оказывается я не подготовлена к путешествия и как хорошо что мы все же остановились тут. Пусть даже лунный флор и бордель, но какое-то имеет значение, когда мне предлагают горячую ванну после стольких дней проведенных на пыльных дорогах. «Скоро будет готовавелеи, — поклонилась девушка. Что ты еще? Да, почистить мою одежду. Я решила воспользоваться всеми благами цивилизации и чашку горячего красного чая. девушка кивнула и принялась выполнять задание а уже через несколько минут я не ожилась в ароматной горячей воде медленно касаясь кожи жесткой мочалкой беле да миледи покорно отозвалась лужанка которая как раз складывала мой дорожный костюм скажи можно ли попросить тебя купить или достать несколько вещей конечно милди это мне нужно будет уже завтра утром я успею все сделать еще сегодня тогда! Я перечислила все, что может пригодиться, начиная от гребня и заканчивая несколькими лекарскими артефактами. Биля сообщила, что цена всего этого будет включена в счет проживания и поспешила оставить меня одну. А я откинулась на высокий бортик ванны и взяла в руки дневник отца. За эти дни я успела прочитать его записи несколько раз, и с каждым новым прочтением все больше понимала из изложенного. Мой дар был устроен так, что я могла просто пожелать и внушить собеседнику что угодно. Я могла просто захотеть и прочитать его мысли. Но для этого было необходимо виртуозно управлять своей силой. А вот это уже упиралось в тренировки. Тренировки, которые были построены на заклинаниях и ритуалах. Пожалуй, стоит заняться практикой как можно скорее. Кто знает, что ждет нас в стране вольных городов? Кто знает, когда мне может пригодиться родовой дар? Когда сможет спасти жизнь? сильно сомневаюсь что без него я смогу вернуть себе трон погрузившись в разбор одного из тренировочных ритуалов я не сразу услышала стугу дверь это мог лохло что ли возмутился мужской голос а в следующую секунду дверь распахнулась и ударилась о стену кирирстон охнула я захлопывая дневник отца и откладывая его на тумбу рядом с ванной ты слышал что-нибудь о личном пространстве да я уже минут десять стучу и становились все ближе а за широй показалась темная высокая фигура а ты тут у ванной оказывается уснула я не уснула огрызнулась в ответ тогда вылезай пора ужинать пора ужинать передразнила я его тебя не смущает что ты врываешься в комнату к девушке которая принимает ванну я вообще то тут голая принцесса ты не забыла что мы в борделе хохотнул он тут никого видом голых сесть к не удивишь пошел вон злобно выдохнула я и жди в коридоре а не то что он прислонился к ширме которая от такого маневра опасно покачнулась а то я прожгла недовольным взглядом силуэт наемника и зажмурилась в дневниках отца ничего не говорилось о том что стоит закрывать глаза для призыва дара но мне показалось что лучше сосредоточиться на объекте а не разглядывать округу шевельнула пальцами и одними губами прошептала вызубриное заклинание извинись мысленно потребовала я немедленно ты там не утонула хмыкнул кирстон никак не поддаваясь моему заклинанию извинись сейчас же эй принцесса нет я открыла глаза и злобно ударил рукой по еще теплой воде ничего не получалось подай сумку через секунду над ширмой взлетела упомянутая вещь и шлепнулась на пол рядом со мной я вылезла из ванны вытерлась большим банным полотенцем И вытащила из сумки изящное платья изумрудного цвета, приталене с плотным лифом и украшенное растительным орнаментом по подолу, самое простое из моего гардероба. Существенным его минусом оказался корсет, усугублял ситуацию то, что моя единственная помощница ушла покупать греень и кучу других мелочей, которые мне могут пригодиться в путешествие. Кирстон, наступив на свою гордость, позвала мужчину: «М Мне нужна твоя помощь. «Что такое? Бортики в ванной слишком скользкие?» Привычно поддел меня колдун. А я только закатила глаза и, поддерживая ли в платье, вышла к нему. «Помоги зашнуровать корсет». Я не видела лица Кирстена, но кожа чувствовала его насмешливый взгляд. «Какая необычная просьба, принцесса!» Шагнув ко мне, тихо промурлыкал колдун. «А что мне за это будет?» Тяжелый вздох, и я резко поворачиваюсь, прожигая мужчину недовольным взглядом. бе не надоело что именно вскинутая бровь и ехидный взгляд только подтверждает, что ему ни капельки не надоело Ввести себя как последний идиот припечатываю я неужели так сложно быть нормальным это слишком скучно принцесса пожимает он плечами, делает шаг ко мне и оказывается практически вплотную можетжет уже повернешься ко мне спиной скромнится. Я еще секунду стою на месте, не в силах разорвать наш зрительный контакт. А потом, поворачиваясь к колдуну спиной, и замираю. Мужские пальцы медленно касаются обнаженной спины. Я вздрагиваю и тут же одергиваю себя, когда слышу тихий смешок над ухом. Он нестерпимо медленно проталкивает шнурки в петельки, стягивает платье на спине. И что самое странное, я не слышу его дыхание. Вообще, только... Слишком соблазнительно. раздается в моей голове чужой голос вздрогнув я бросая взгляд через плечо понимая что только что прочитала чужую мысль точнее ее обрывок а значит значит моя сила все же поддается контролю или я перепутал заклинание пойдемй произносят колдон делая шаг в сторону иначе уже настанет я иду следом на деревянных ногах осознание того что у меня получилось воспользоваться родовым даром не дает покоя. Я не могу больше ни о чем думать и потому пропуская момент как мы поднимаемся по лестнице на третий эташе оказываемся в зале погруженном в полумрак. О около тридцати круглых сервированных столиков большинство из них занято разоддетыми парами. дамы откровенно улыбаются своим спутникам, смеются над их шутками и строят глазки. Уверы большинство из них работницы бордели сидят они напротив своих клиентов, но разве это должно меня смущать, сейчас я хочу проверить свою догадку. Понять, ошиблась ли я заклинанием или то был сплеск дара. «Мои прикосновения не могли превратить тебя в камень», бросает Кирстен, опускаясь за сервированный столик в углу. «Что случилось?» «А что-то случилось?» «Я стараюсь вернуть лицу улыбку, но получается это далеко не с первого раза». «Нужно улыбаться, он заплатит хорошо». «Да, носится издалека». Я резко оборачиваюсь и нахожу взглядом девушку в аллом платье с глубоким декольте. Она гипнотизирует взглядом полноватого мужчину по золоченному камзоле и натянуто улыбается. «Она отработает свои деньги». Второй голос врывается в мою голову. «Какая прелестная грудь». «Великий, я действительно перепутал заклинание. И до тех пор, пока я не прерву его, смогу читать мысли окружающих. Какие-то легкоиграющие, а какие-то с невероятным усилием, но я могу». прицесса я улавливаю нотки сомнений в голосе наемника подождждите это ведь я могу и его мысли прочитать смоггу, если сосредоточусь А чем нас сегодня кормят как можно небрежне уточняю я, устроившись на столе поудобней и повернувшись к мужчине Не мясом с костра, конечно Кирстон снимает ккл со своего блюда. На белоснежной тарелке лежит большой кусок прожаренной рыбы, горкой возвышаются политые каким-то соусом овощи и несколько лепёшек с сыром. «Как в анархии вообще может существовать такой богатый бордель?» Я следуя его примеру, снимаю колпак со своей тарелки. «Всё же это приграничный город, далеко не столица». «Зато сколько торговцев и путников проходит тут каждый день», пожимает плечами мужчина. И на пересечении больших дорог крутится много золота. Я делаю себе пометку в памяти и стараюсь сосредоточиться на мыслях кирирстона. Если после прочтения заклинаний я могу залезать в голову к любому посетителю лунного флюра, то и в его смогу принцесса Что-то случилось колдун ловит мой взгляд и хмуриться С чего ты взял Я стараюсь придать себе небрежный вид Ты слишком странно на меня смотришь широко улыбается он. «Будто бы влюбилась». Я открываю от возмущения рот, а кусочек рыбки становится поперёк горла, резко опуская вилку на стол и хватаюсь за бокал с красным вином. Глоток, второй, третий. Уф, свободно выдыхаю я, наконец проглотив кусочек пищи. «Иногда твой юмор убийственный, в прямом смысле». «О, нет», — закатывает он глаза. «Так что же мне, не шутить больше?» «Боишься остаться без денег?» Усмехаясь я, стараясь отрешиться от мыслей, которые то и дело долетают до меня от соседних столов и сосредоточиться на главе наемника. Меня безумно злит, что я так просто могу читать мысли незнакомцев, но не могу с той же легкостью забраться в голову к одному наемнику. Зачем мне это? Пожалуй, простое упрямство. Если я смогу прочитать его мысли, значит, мой дар все же пробуждается. Значит, я могу его контролировать, тренировать». И неплохо бы научиться фильтровать мысли, которые можешь уловить. «Ты тут уже был?» — как можно безразличнее уточняю я, стараясь услышать ответ в его голове до того, как он его произнесет. «Раза два». Безразлично пожимает плечами наемник, делая глоток вина. «Одно из лучших мест для остановки в Нархе». «Понятно». Я сцепливаю зубы и стараюсь сосредоточиться только на Кирстене, только на нем». перестать слышать голоса вокруг с тобой точно все в порядке принцесса со странной заботливостью в голосе интересуется мужчина голова разболелась а лгу я и найдя более адекватного объяснения своему явно неадекватному поведению еду могут принести в спальню нет не нужно слишком резко отказываюсь я скоро вернемся на дороге там даже такого не увидишь тебе понравилось в борделе нул колдон делая глоток вина не знал что принцессе так понравится место развратом а в следующую секунду в мою голову врывается мысль чужая мысль такая от которой холодеют кончики пальцев и замирает сердце похоже это самое лучшее что ты увидишь перед смертью это кирстон это его мысли его и он думает о моей смерти